укрепление здоровья. Питание для здоровья. В вопросах питания медицинская и околомедицинская наука не стоят на месте, регулярно обрушивая на головы интересующихся новые сенсационные сведения. Пару лет назад во всех грехах обвиняли глютен. Появились данные, что он очень вреден для здоровья. Сейчас на очереди белок коровьего молока. Читатели регулярно присылают мне публикации на тему: "Молоко ужасный яд". Но ну, о больше всех, наверное, прославился рецепт заменителя адаптированной молочной смеси, множество ингредиентов которого младенцам не стоит давать вовсе. Надо сказать, что официальная медицинская наука сейчас реабилитировала глютен. В ходе исследований, которые было не трудно провести, ведь миллионы людей перешли на безглютеновое питание, выяснилось, что большинству жителей земли глютен не вредит. И, соответственно, отказ от него не поправляет здоровье. Скорее всего, через пару лет подобные данные появятся и в отношении молока. Пока же многие производители выводят на рынок молоко модифицированное с другим по составу белком. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, информационная волна будет только подниматься. Этим я хочу проиллюстрировать свою мысль о том, что в наши дни в вопросах правильного питания нужна умеренность. Не стоит кардинально менять рацион, прочитав новый пост блогера, который пишет о питании. Даже имеющие медицинское образование диетологи нового поколения, обещающие всё вылечить питанием, чаще всего опираются на... на не до конца проверенные данные. Поэтому не следует бросаться в крайности, это точно не полезно, особенно в отношении питания детей. К сожалению, альтернатива всем новомодным веяниям это то самое правильное питание, про которое многие уже всё знают. Никакой новизны и обещаний и волшебных эффектов, которые так притягательны. Зато есть возможность сформировать правильные пищевые привычки, которые являются залогом здоровья на будущее. Вот это уже точно доказано. Поэтому, если говорить о питании для укрепления здоровья, для иммунитета, то это будет ни что иное, как разнообразное, сбалансированное питание, обеспечивающее достаточное количество питательных веществ, а также витаминов и минералов. В целом, в нашей стране нет, например, такого сильного увлечения фастфудом или сладкими газировками. которые характерны для западного рациона. И это хорошо для здоровья как взрослых, так и детей. Но у нас есть ряд собственных проблем, на которые хотелось бы обратить внимание. И одна из основных это склонность перекармливать детей. Это не касается младенцев на грудном вскармливании. Сегодня считается, что материнским молоком перекормить невозможно. Но вот когда ребёнок начинает кушать вместе со всей семьёй, могут возникнуть проблемы. Особенно, конечно, усердствуют бабушки, но и мамы признаться не отстают. Очень частая жалоба при обращении к педиатру: ребёнок мало ест. Родители считают, что это признак жуткого нездоровья и требуют обследования и лечения. Возможно, из-за этого он и часто болеет. Проблемы с аппетитом действительно бывают при заболеваниях. Однако, если ребёнок хорошо себя чувствует, активен, прибавляет в росте и весе регулярно, Эти показатели соответствуют возрастным нормам, поводов для беспокойства нет. В ходе подробной беседы обычно выясняется, что ребёнок как раз ест рекомендованные объёмы для своего возраста. Просто скормить ему пытаются порцию взрослого мужчины. Кстати говоря, взрослые тоже склонны съедать больше необходимой нормы. В среднем порция одного продукта должна быть с кулачок ребёнка. Сравните с бабушкиными полными тарелками. Также современные детские диетологи активно используют такое обозначение размера порции, как слайс. Это касается кусков, например, хлебцев, сыра и тому подобное. Оптимальный размер с ладошку малыша. В общем, важно осознать, что голодные времена прошли, и сейчас опасность перекормить куда выше, чем риск недоедания. Для нормального роста и развития, как считает современная наука, не нужны огромные порции. Более того, сейчас доказано, что маленькие дети от природы способны сами регулировать количество, которое им в данный момент необходимо съесть. Поэтому основная задача родителя не следить, чтобы на тарелке ничего не осталось, а ежедневно предлагать разнообразный набор полезных блюд. Ведь самостоятельно сделать выбор в пользу правильной еды ребёнок пока не способен. Здесь решают именно родители. Утверждение из серии мой малыш любит печеньки, видимо, организм требует, несостоятельно. Ещё одна проблема вытекающая из первой. Накормить любой ценой. Нужно учесть, что если ребёнка несколько лет кормили насильно, всячески отвлекая и не реагируя на его желания, скорее всего, саморегуляция у него уже немного нарушилась. А в этом случае менять привычки необходимо как можно скорее. Современная научно одобряемая модель пищевого поведения — осознанность, насильственное кормление, принуждение съесть всё, что положили, мешают ребёнку слышать сигналы организма о голоде и насыщении. В будущем это приводит к перееданию. Если есть еда, однозначно полезная для иммунитета, то это овощи и фрукты. В них множество всего полезного, и вы наверняка уже где-нибудь об этом читали. По данным исследований, взрослые в среднем употребляют эти продукты даже активнее детей, что меня удивляет, ведь обычно за полезностью детского рациона следят лучше, чем за собственным. А в рационе 92% детей, то есть почти всех, от 4 до 18 лет, присутствует недостаточное количество овощей и фруктов. Не будем забывать и о том, что именно в раннем детстве начинают формироваться пищевые привычки на всю жизнь. Привить малышу любовь к овощам можно разными способами. Например, в игре или в ходе совместного приготовления, что уже вряд ли сработает во взрослом возрасте. Поэтому есть смысл действовать сейчас. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что малыш садовского возраста вполне естественно копирует родителей. Частая история: ребёнок совсем не ест овощи. Ну, ему же меня такой же. Речь идёт не о генетической овощной непереносимости. Такого не существует в природе. Вероятнее всего, ребёнок видит папино лицо при виде овощей, выражающее тотальную неприязнь и, естественно, теряет всякое желание их пробовать. Или же из-за папиных предпочтений овощи редко оказываются на столе, а дети часто бывают достаточно консервативны в выборе блюд и не хотят пробовать непривычное. Это, кстати, не неврологическая проблема, а особенность возраста. речь не о крайней степени такого явления. Итак, если с овощами проблемы, очень хорошая идея будет понаблюдать за пищевыми привычками семьи и отношением к еде. Специалисты по детскому питанию с помощью этих методик решают массу ситуаций отказа от определённых продуктов, причём сильно выраженных предпочтений у нас нет. В этот список к свежим овощам и фруктам можно добавить и сухофрукты, и консервированные бобовые. квашеной капусту. Цинк необходим для протекания множества процессов в организме, в том числе и иммунных реакций. К счастью, он присутствует во многих продуктах питания. Это мясо, говядина, свинина, курица, бобовые, орехи, молочные продукты. Больше всего цинка и вовсе в устрицах. Но вряд ли это знание сильно изменит ваш рацион. На втором месте говядина, но с сильным отставанием в содержании. И она в свою очередь сильно превосходит конкурентов. Если данные продукты у ребёнка не в фаворе, стоит обсудить вероятность дефицита цинка с вашим доктором. Большинство крупных учёных бьют тревогу относительно чрезмерного потребления сахара, в том числе и детьми. Помимо риска избыточного веса и проблем с сердцем, эти состояния во всём мире молодеют, кстати говоря. Сегодня есть данные о том, что избыток простых сахаров в рационе отрицательно сказывается на состоянии иммунной системы. В ряде исследований показано, что любители сладкого чаще болеют ОРВИ и гриппом в том числе. Исследования показали, что чем больше овощей и медленных углеводов съедает ребёнок, тем меньше ему хочется сладкого. Опять эти овощи, никуда без них. Поэтому, если мы хотим избавиться от тяги к сладкому, обращаем внимание помимо овощей на крупы. Зерновые продукты, макароны, цельнозерновой хлеб. Это и есть те самые медленные углеводы. Вообще углеводы должны составлять основу рациона малыша. Именно они обеспечивают его энергией. Но важно соблюдать их правильное соотношение. Ясно, что сладости источник не полезного сахара, и их количество в рационе ребёнка должно быть минимальным. Есть ещё один не маловажный источник сахара, о котором не сразу задумываешься. Сладкие молочные продукты. Да, в них есть полезные вещества, и они нравятся детям. Но всё же стоит задуматься о выборе вариантов без подсластителей. В них можно добавлять фрукты и сухофрукты самостоятельно, чтобы большое количество клетчатки, которое должно присутствовать в идеальном рационе малыша, не провоцировало неприятности с пищеварительной системой, чаще всего это метеоризм и его последствия. Необходима жидкость. Но опять это вода. И правда, воспользуюсь моментом и напомню ещё раз о важности питьевого режима. В прошлый раз мы коснулись этой темы, когда обсуждали вопрос лечения ОРВИ. И выяснили, что малышу очень важно выпивать много воды в период болезни. Но представьте себе, что он к этому не привык. Естественно, в период простуды, особенно с высокой температурой и плохим самочувствием, ему вообще не захочется внедрять эту полезную привычку, и попытки напоить могут закончиться фиаско. Поэтому в идеале ребёнок должен быть приучен достаточно пить в здоровом состоянии. Тогда во время болезни он, вероятнее всего, сам попросит больше. В сочетании с вопросом питания появился ещё один повод. Кстати говоря, если до этого рацион малыша не изобиловал овощами, фруктами и медленными углеводами, не спешите вводить всё это сразу, а уж особенно если пить ребёнок тоже не охотник. Увеличивайте количество клетчатки и жидкости в рационе постепенно. В качестве лайфхака, как подружить малыша с водой, многим родителям помогает создание дома привлекательного источника воды. Например, поднос с симпатичными ковшинами и стаканчиками или кулер. Также стоит обратить внимание на детский сад. Меньше всего дети обычно пьют именно там, но предпринять эффективные шаги вполне возможно. И этот вопрос как раз стоит обсудить в очередном родительском чате. А вместо покупки кварцевой лампы или двойной дозы чесночниц. Обычно здоровье активно ассоциируют с белком. Он и правда необходим. Но научно обоснованные рекомендации по детскому питанию предлагают нам ежедневно давать малышам не очень большое количество продуктов, богатых белком. Речь идёт о мясе, рыбе и бобовых. Деткам до 3 лет предлагается давать 2 порции, с кулачок, либо 60 грамм в день. Кому на что проще ориентироваться? Начиная с 4-летнего возраста, дневная норма увеличивается до 90-120 грамм. Хорошим источником белка являются и молочные продукты, которые идут отдельным пунктом в детском меню. Официальная медицина пока еще выступает за употребление молока детьми. И вряд ли в обозримом будущем это изменится, но мало ли. Оно восполняет многие потребности растущего организма. Детям после года без грудного вскармливания рекомендуется 3 порции молочных продуктов в день. Приблизительный эквивалент одной порции это 100 мл молока или 125 мл кисломолочного напитка, 80 г творога, 40-50 г творожного сыра. или один слайс твёрдого сыра. Есть данные о снижении количества ОРВИ у детей, употреблявших кисломолочные продукты, но их нельзя назвать очень достоверными. В принципе, учитывая современные научные представления о питании, стоит отказаться от идеи наличия некоего одного, но очень полезного для иммунитета продукта, будь то фрукт, овощ или напиток с пробиотиками. и сосредоточиться на полноценном сбалансированном питании всей семьи. Ведь все мы разные, и универсального средства, которое подействовало бы на всех, не существует, особенно с учётом того, что мы даже не знаем, какой именно из многочисленных компонентов иммунной системы нужно укреплять. Итак, что нам нужно? 5 порций овощей и фруктов в день. Минимизировать, в идеале совсем убрать сахара содержащие продукты. 3-4 порции медленных углеводов ежедневно, 3 порции молочных продуктов. Добавьте 6-8 напитков в день, в идеале это вода. И помните, что порции это меньше, чем вы думаете.